Глава 15. Солнышко светит, птички поют. Свежий, прохладный весенний воздух. Красота. Цветочки распустились, а в отдалении, на возвышенности, у замка стоит злющий маркиз. Прямо дожавью какое-то. Снова я не ночевала дома, а по возвращении опять меня встречает сияющей улыбочкой гость. Этот повторяющийся момент времени уже начинает немного пугать. Надеюсь, в этот раз меня не попытаются убить. На всякий случай огляделась по сторонам и прислушалась к внутреннему чутью. В окрестностях никого не обнаружилось, а шестое чувство волновалось только из-за предстоящей встречи с маркизом. Вот же гадская это связь наречённых. Нужно собраться. В конце концов, это моя земля. Где хочу, там и гуляю. И всякие огненные маги мне не указ. Он мне в конце концов не муж? Стоп. О чём это я думаю? Это всё навязанное. Это не мои чувства. Вдох. Выдох. И вперёд, навстречу прекрасному и ужасному. Вдалике тянулось поле, которое казалось заброшенным и забытым. Оно разделяло меня и Люка Делирош, не позволяя ему быстро приблизиться. Он мог бы использовать магию и сжечь всю растительность на поляне, но не делал этого, ожидая, пока я сама до него доберусь. Трава тут и там достигала пояса, а местами возвышалась до плеч. Периодически ощущала себя лилипутом в этих зарослях. Кроме того, на поле росли различные дикие цветы и растения. которые притягивали взгляд и напоминали о жизни. Она продолжалась здесь вопреки заброшенности и забытости. Поляна казалась необитаемой и заброшенной, но это я сейчас исправлю. Я медленно пробиралась сквозь заросли. Как только чуть отдохну, надо заняться восстановлением замка и благоустройством территорий. Не дело оставлять всё так, как есть. Хоть бы в такой высокой траве не водилось змей. Ненавижу этих присмыкающихся с тех пор, как Васька притащила одну к нам домой. Хорошо хоть то Анна, змеяньи подруга, оказалась не ядовитой, а сосед по лесничной клетке забрал скользкую гадость себе. Меня и маркиза уже разделяли несколько метров, когда я наконец смогла выбраться на более или менее незаросший травоей с цветами участок. Моё появление, видимо, не может обойтись без происшествий. Это, наверное, какой-то закон вселенной. Как только покинула заросли, тут же послышался характерный треск ткани. Я умудрилась порвать юбку платья. Причём порвалась она совсем не бесстыдно для этого мира. Получилось этокое платье с разрезом, которое при каждом шаге демонстрировало довольно подтянутую ногу. Маркис следил за каждым моим шагом, не отрываясь. Угрожающая улыбка на его лице сменилась, а я незаметно выдохнула и продолжила своё шествие. Меня не смущал нынешний наряд. Всё-таки я на земле и мини в своё время носила и в купальнике по пляжам гуляла. Но вот горящий взгляд мужчины побуждал к движению стада мурашек. А температура моего тела внезапно начала возрастать. Пока Люк Делирош пребывал в состоянии то ли шока, то ли ещё чего-то, я обошла его по касательной и двинулась к своему дому. За замком раскинулся роскошный сад, в котором росли высокие деревья и кустарники, затеняя землю под ними. Между зарослями просматривались старые фонтаны и садовые украшения. Заросший лишайником и мхом. Звуки моих шагов сопровождались тихим шорохом травы, которая пробила себе путь сквозь плотный материал садовой дорожки. Шаги позади давали понять, что мужчина следует за мной. Его молчание пугало, а взгляд, который я ощущала между лопаток, прожигал в спине дыру. Фигурально выражаясь, конечно. Чувствую, меня ждёт долгий Очень, очень долгий разговор. Что ни говори, а маркиз Делирож глупцом не был. Я даже представить не могу ситуацию, в которой он бы ничего не понял. Каким-то шестым чувством ощущаю, что все отголоски от пробуждения моей магии, огненный боевой маг почувствовал на себе. Я ведь всё ещё помню то ужасающее состояние, когда раненный проклятой стрелой мужчина умирал на моих руках. От воспоминаний по спине прошёлся холодок. И я спешу избавить голову от мрачных мыслей. Замолчиливыми размышлениями мы наконец добрались до задвор ок замка. Передо мной раскинулись разрушенные каменные стены, покрытые лишайником и мхом. Окна моего дома лишены стёкол, и двери висят на одной петле. покачиваясь и скрипят порывов ветра. Несколько высоких башен украшают замок, но двери в них закрыты и выглядят так, будто не были открыты веками. Под моими ногами трава, вековая пыль и обломки здания. Обшарпанные каменные лестницы ведут к старой, частично прогнившей деревянной двери с массивными ручками-кольцами. Между разрушенных стен торчат корни деревьев и кустарников, которые соперничают между собой, пытаясь занять свою территорию. На затворках не осталось ни одного живого существа, и всё, что осталось это тишина и забытость. Лишь я и маркиз нарушаем покой этого места. Помимо воли на глаза наворачиваются слёзы. Мне так жаль замок, а элементаль каково ему было все эти столетия одинокий, никем не слышимый он защищал себя всеми возможными способами в ожидании того кто бы услышал его и смог помочь того кто стал бы ему другом ничего не хотите мне рассказать мужской голос вырывает меня из странного состояния в которое меня вгнала картина полуразрушенного замка так задумалась, что не замечала ничего вокруг. ни того, что мы вплотную подошли к той самой прогнившей деревянной двери, ни того, что маркиз стоит чуть в стороне от меня, но всё ещё слишком близко. В его глазах пылает пламя, дикое, низкое, неукротимое. Оно плотной завесой скрывает от меня мужские чувства, и я ничего не могу понять по его взгляду. Не знаю почему, но не чувствую былого напряжения. Хоть он и старается отстраниться, но каким-то непонятным кусочком своей души я знаю, что это не от злости, а из страха. Меня совершенно не пугает мысль о том, что маркиз понял. Я не та, за кого себя выдаю. В душе не появляется та паника и тот страх, что зарождались при виде его таланта в магии несколькими днями ранее. Сейчас я ощущаю, что мужчина не причинит мне вреда и в обиду меня тоже не даст. Это знание всплыло откуда-то из глубины моего сердца. И я просто поняла, что могу всё рассказать ему. Даже не знаю, с чего стоит начать свой рассказ. Приложив пальчик к подбородку, погрузилась в размышления. Мужчина не торопил И терпеливо ожидал, когда же я соберусь силами и поведаю свою историю. Прохладный весенний ветерок играл с его волосами, растрёпывая и так повреждённую причёску. Взгляд зацепился за темно-волосую макушку и отправился в путешествие по внешности маркиза. Правильные черты лица, широкие плечи, длинные пальцы рук. А он красивый. Теперь становилось понятно, почему местные барышни толпами за ним бегали. Стоп, не время засматриваться на него. Думаю, стоит заново представиться. Я не стала юлить или косить под дурочку. Меня зовут Катрина. Катрина Котова. Мне 27 лет. Я жила в мире, который называется Земля. У нас нет магии. Её место занимает наука. Я прервалась и бросила взгляд на мужчину. Он, если и был удивлён, то не показал этого. Люк всё так же стоял на месте и смотрел на меня. Возможно, сказать ему правду была не лучшая идея. Предательская мысль закралась в голову, зарождая панику. Но усилием воли я подавила эти эмоции. Он всё ещё ждёт. Я продолжу рассказывать. В этот мир меня призвала настоящая Катрин Браун. Она поменялась со мной местами. Вы, вероятно, слышали о том, что её собирались выдать замуж много раз. Мак подтвердил мою догадку кивком головы. О том, какие слухи ходили о её последнем женихе и этом месте, вы, скорее всего, тоже знаете. Ещё один молчаливый кивок и интерес в глазах напротив позволили мне немного успокоиться и продолжить. Девушка запаниковала и попросила помощи. Подробности опущу, а личность помощника, пожалуй, оставлю в тайне. Сами понимаете, это не мой секрет. Так вот, они подготовили ритуал и призвали меня в этот мир, а она переместилась в мой Потом я получила часть воспоминаний своей предшественницы и отправилась получать титул. Затем меня любезно доставили сюда. А дальше вы и так знаете. Задумчивое выражение на его лице дало понять, что не всё, что хотелось бы, ему известно. Катрина, что произошло ночью? Я ощутил нечто странное. Я провела ритуал распечатывания магии. Как? Зачем? Почему? Это долгая история, подробности которой я сейчас рассказать не могу. Улыбнувшись, горе его вопросов, ответила я. Ладно, просто согласился мужчина, повергая меня в шок. Не собираетесь меня расспрашивать? Такого удивления в собственном голосе я не слышала, пожалуй, ни разу. На лице маркира расцвела знакомая самоуверенная улыбка. Кажется, кое-кто уже справился с эмоциями и вернулся к прежнему состоянию. А вам бы хотелось, чтобы я пораспрашивал: неужели влюбилась в меня? Наигранное удивление в его голосе вывело меня из себя. Разве что в твоих мечтах Сердито смотря ему в глаза, ответила я, так же, как и он ранее, переходя на ты. Мне вполне хватило неудачного опыта на земле. Больше подобного я не допущу. Никакая связь наречённых не заставит меня вновь доверить кому бы то ни было своё сердце. Слишком сильно обожглась тогда. Шрамы на сердце до сих пор ноют. напоминая о том, как непросто было снова начать жить после того, как тебя разбили на части. Пыхтя, как чайник на плите, я развернулась и сделала несколько шагов к двери, чтобы прервать нашу беседу и собственные пессимистичные мысли. Но как только взялась за кольцо, по бокам от головы пролетели руки, отрезая меня от остального мира с громким звуком шлепка кожи о дерево. Я попалась в ловушку. Спиной ощущался жар чужого тела. Перед лицом полотно старой деревянной двери. Слева и справа мужские руки, не позволяющие даже мысли появиться о побеге. Что ж, раз он хочет поговорить, то стоит расставить всё по своим местам. Я его не люблю, он меня тоже. На этой мысли сердце жалобно сжалось. Боль полоснула по душе. Что это за чувство? Они точно не мои. Всё это последствие установленной связи наречённых. По-другому быть не может. Я его не люблю. Не торопитесь так. Мы ведь ещё не закончили. Низкий, приятный голос, шепчущий на ухо, пустил толпу мурашек по телу. Я медленно выдохнула, сглотнула. Я аккуратно развернулась лицом к мужчине. И о чём же ещё вы хотите со мной побеседовать? Я постаралась вложить в свой вопрос как можно больше удивления и хладнокровия, но получалось откровенно плохо. Я волновалась. Сама не помню, когда в последний раз ощущала такие сильные и яркие эмоции. Возможно, никогда. Глаза Люка смешливо сверкали. Но оторвать взгляд от них было выше моих сил. Вы же и сами прекрасно знаете. Он дразнит меня, руку даю на отсечение, что это ему нравится. Поэтому нужно собраться и не поддаваться на провокации. Я в конце концов взрослая женщина, меня не так легко смутители выбить почву из-под ног. Так ведь? Хотите поговорить о связи истинных Вы, миледи, весьма догадливы. Именно об этом нам и нужно поговорить. Я Внезапно стало очень шумно, настолько, что мы услышали даже на задворках замка. Мужчина прервался и повернул голову налево. Мельком заметила удивление в его взгляде, поворачиваясь в ту же сторону. И как только я могла про него забыть,